Алексей Васильевич Кольцов Косарь Не возьму я в толк, не придумаю. Отчего же так не возьму я в толк? Ох, в несчастный день, в бестолковый час, Без сорочки я родился на свет. У меня ль плечо шире дедова, Грудь высокая моей матушки, На лице моем Кровь отцовская в молоке зажгла зарю красную, Кудри черные лежат скобкою, Что работаю, все мне спорится. Да в несчастный день, в бестолковый час, Без сорочки я родился на свет. Прошлой осенью я за грунюшку, Дочку старосты, долго сватался. Ах, он старый хрен заупрямился. За кого же он выдаст грунюшку? Не возьму я в толк, не придумаю. Я ль тем гонюсь, что отец ее богачом словет. Пускай дом его чаша полная. Я ее хочу, я по ней крушусь. Лицо белое, заря алое, щеки полные, глаза темные. Свели молодца с ума разума. Ах, вчера по мне, ты так плакала, на отрез старик, отказал вчера ох, не свыкнуться с этой горестью! Я куплю себе косу новую, отобью ее, наточу ее, и, прости, прощай, силородная, не плачь грунишка, косой вострою. Не подрежусь я. Ты прости, село, прости, староста, В края дальние пойдет молодец, Что вниз подану, по набережью, Хороши стоят там слабодушки. Степь раздольная далеко вокруг, Широко лежит ковылой трава, Расстилается. Ах ты, степь моя, степь привольная, широколь ты степь, Пораскачнулась, к морю черному, понадвинулась. В гости я к тебе не один пришел, Я пришел сам, друг, с косой в острою, Мне давно гулять по траве степной, Вдоль и поперек с ней хотелось. Раззудись плечо, размахнись рука, Ты пахни в лицо ветер с полудня, Освежи, взволнуй, степь просторную, Зажужжи коса, как пчелиный рой, Моланьей коса засверкай кругом. Зашуми, трава подкошенная, Поклонись, цветы, головой земле, Наряду с травой вы засохнете, Как я сохну, молодец, На грибу копен, на мечу стагов, Даст казачка мне денег пригоршни, Я зашью казну, сберегу казну, Ворочусь в село прямо к старости, Не разжалобил его бедностью, Так разжалоблю золотой казной. 1836 год.